Глава 29. Граф Пожарский отвел меня подальше от охранника, остановился около большого окна. Помедлив, взял за руку и спросил почему-то севшим голосом. «Влада, ты подумала над моим предложением?» Но никто и не сомневался, что речь пойдет о помолвке. Быстро оглянулась в поисках камер, не нашла, но все же освободила ладонь и шагнула назад. Конечно, подумала. Потупилась, демонстрируя смущение, которого нет и в помине. И, боюсь, это не лучший выход». Закусив губу, Алексей смотрел на меня несколько мгновений, блестящими от эмоций глазами, а затем, решившись, внезапно сократил между нами расстояние. Наклонился и обжег ухо хриплым шепотом: «Я не хочу и не могу тебя потерять». «Да что ж такое-то? И вот как его не обидеть?» «Мы учимся вместе, придется часто видеться», изображая полную дуру, невинно похлопала ресничками и плавно отодвинулась в сторону. «Владушка», — юноша вновь попытался завладеть моей ладонью. Заведя руку за спину, я строго нахмурилась. «Извини», — он кривовато улыбнулся. Помолчав, глухо сказал. «Есть большая вероятность, что в ближайшее время ты уедешь». «Это еще что за новости?» Не пытаясь скрыть удивление, я вопросительно изогнула бровь. «Ты многого не знаешь», — обеспокоенный парень качнул головой. «После тестирования от тобой непременно заинтересуются. И среди прочих будут рода, в которых есть такие, как ты». Пожарский сделал красноречивую паузу. Если сейчас не начать принимать меры, то они тебя заберут. Никто не станет считаться твоими желаниями. Хочешь, не хочешь, но придется жить только по их правилам. Их. Мальчик, конечно, сгущает краски, но не похоже, что лжет. Они повышенного ли внимания неприкасаемых опасается кости. Однако, протянула я задумчиво, откуда информация? У меня свои источники, веско ответил граф. Мой род древний и уважаемый, мы сумеем тебя защитить но требуется официальное основание. Опеку над тобой взять не выйдет». Юноша смущенно улыбнулся и торопливо продолжил. «Лучшее решение – помолвка. Можем о ней заявить прямо в зале тестирования. Влада, соглашайся. Твоя опекунша пойдет на все условия неприкасаемых, и наша помолвка – единственный для тебя шанс сохранить свободу». Его голос зазвенел от напряжения. «Итак, что мы имеем?» Алексей наверняка уже пообщался с кем-то из родственников, Но даже если проболтался о моей силе, это не важно. Скоро узнают все. Для рода пожарских я лакомый кусок. А парень, несомненно, влюблен, И пока он окончательно не утратит надежду, будет помогать. Эх, сволочь я. Но мне, как воздух, нужны союзники. Твоя дружба и забота для меня очень ценны. Я ласково коснулась предплечья нервничающего юноши. Я в ближайшее время точно никуда не уеду. Я тут кое-что придумала. Озорно прищурилась и таинственно пояснила. «Опеку на мне не назначат». «Это как? Будешь в зале? Тогда сам увидишь». Заметив сомнение, посмотрела на Алексея с укором, и тот сразу пошел на попятную. «Как скажешь». Он силой потёр лоб, а после настойчиво попросил. «Если что-то пойдет не так, просто кивни мне. И все препятствовать заключению помолвки никто не посмеет». «Спасибо, Лёша», — искренне шепнула и сожалением добавила. «Пора идти». Мило улыбнувшись на прощение симпатичному графу, я лебедушкой поплыла к залу ожидания. И хотя чувствовала между лопаток острый взгляд юноши, оборачиваться не собиралась. В моем случае важно не переиграть. Когда подошла к двери, охранник протянул планшет и официально произнес: Приложите левую ладонь. Ого, какие меры безопасности! Опасаются подмены студента? Бред же! Я безропотно выполнила требуемое. Экран мягко засветился, а охранник, мелько взглянув на гаджет, сухо проинформировал. «Вы последняя, Владислава Юрьевна. И открыл передо мной дверь. Прошу». Поблагодарив кивком, я вошла и удивленно замерла. Предполагаемой роскоши не наблюдалось. Зал ожидания оказался довольно скромным помещением, битком набитым студентами. Кто-то из первокурсников устроился на стульях или диванчиках, но в основном ребята стояли, не в силах усидеть. Даже почудилось, что воздух здесь буквально искрит от напряжения, густо перемешанного с предвкушением. «Влада, иди к нам!» Перекрывая гомон, позвала Аннушка. Поискав старосту глазами, я обнаружила ее сидящей на диванчике с четырьмя одногруппницами. Девушки нервничали, а вот Анна казалась расслабленной. Как только я подошла, Васильева предложила. «Садись с нами!» И, освобождая место, принялась энергично пододвигаться, заставив сдавленно пискнуть прижатую к подруге миловидную смуглянку в тесноте да не в обиде изрекла важно и приглашающе похлопала по ткани обивки я устроилась рядом со старостой осмотревшись поняла что девушки выбрали идеальный пункт для наблюдения прямо перед нами под потолком красовался гигантский экран пока еще темный внезапно аннушка плотно прижалась ко мне плечом и прошептала что от тебя хотел красавчик предлагал заключить с ним помолвку едва слышно ответила я приблизившись к ее уху да ладно Аня округлила глаза. «А ты?» Я неопределенно пожала плечами. Заметив на лице Анушки изумление с примесью восхищения, рассмеялась. «И чего эта глупышка успела опять нафантазировать?» «И чем вызвана ваша радость, Владислава Юрьевна?» Неожиданно раздался надменный голос. «Принесла же нелегкая, практически беззвучно пробормотала староста. А я, мысленно вздохнув, невозмутимо посмотрела на остановившуюся неподалеку графиню Пожарскую. «Вам не смеяться, а плакать стоит!» и думать, что делать после завтрашнего позорного поражения», язвительно провозгласила рыжеволосая красавица. «Вы уже думаете, и какие планы?» Я едва заметно улыбнулась. «Я никогда не проигрываю. А вот вы, Владислава…» Наталья презрительно поморщилась. «Завтра испытаете такое унижение, что мне вас даже немного жаль». Явно работая на публику, графиня скривила губы и надменно меня осмотрела. За спиной рыжеволосой красавицы началось оживление. Заинтересовавшись нашим разговором, студенты стали подходить ближе. Грациозно закинув ногу на ногу, я безмятежно спросила. «Наталья Петровна, у вас все, Или что-то еще желаете сообщить?» «Вы мне очень не нравитесь», — с сарказмом изрекла графиня. «Бывает», — я пожала плечами. Пожарская прищурилась, не отводя от меня глаз, словно изучая. Спустя короткую паузу, она пренебрежительно хмыкнула. «Я говорила, что мне вас немного жаль». «Но теперь вижу, что моей жалости вы недостойны, а заслуживаете лишь презрения, госпожа Метельская». Первокурсники заволновались. Послышался встревоженный шепот. «И...» — я приподняла бровь. Начиная выходить из себя, Наталья с раздражением ухмыльнулась. «Вы не поняли моих слов?» «Отчего же?» — ответила я нарочито небрежно. «Вы почему-то решили, что ваше мнение имеет для меня значение и продолжаете упорно его озвучивать». Подавшись вперед, я заботливо уточнила. «Не многовато ли урона вашей репутации, Наталья Петровна? Вы ведь напрашиваетесь на новый поединок?» По да, не разлетелись мешки. Студенты получали удовольствие от нашей пикировки, хоть и предпочитали не вмешиваться. «С тебя хватит и одного!» Перейдя на «ты», словеще прошипела уязвленная красавица. «Завтра будешь на коленях молить о пощаде!» «Вот оно как!» Глубокомысленно покачала я головой. «А фантазии-то у вас, Наталья Петровна, нездоровые!» Может, пора к доктору сходить?» Сдержанное хихикание сменилось откровенным гоготом. Только сидящая рядом со мной Аннушка, внимательно наблюдающая за побледневшей от гнева Натальей, оставалась серьезной. Видимо, не считая необходимым сдерживаться, графиня сжала кулаки и с отвращением выплюнула. «Ты пожалеешь, что на свет родилась. Кровавыми слезами умоешься, шлюха!» Окружающие моментально затихли. Пожарская меня серьезно оскорбила, и народ это прекрасно понимал. Я в упор посмотрела на потерявшую берега дворянку и произнесла громко и отчетливо: «Вы перешли все границы. Завтра ответите за каждое слово». Девушка горделиво выпрямилась и высокомерно заявила. «Надеюсь, ты продемонстрируешь весь свой скудный запас способностей». «Весь не гарантирую, но вам хватит с избытком», – пообещала я ледяным тоном. На лице красотки промелькнуло что-то похожее на удивление. Тем не менее, она демонстративно фыркнула, круто развернулась и куда-то удалилась. Я задумчиво проводила ее взглядом. Это особо реально достало и заслуживает хорошей трепки. Пока не знаю, как именно ее накажу, но запомнит графинька нашу дуэль надолго. Она тебя люто ненавидит. У меня даже волосы на руках стали дыбом. Коснулся уха тревожный шепот Аннушки. А вдруг это из-за барона? Она же вроде его невеста. Костя говорит, что свободен. Я хмыкнула. Неожиданно включился телевизор. На экране появилась яркая картинка, и откуда-то сверху прозвучал торжественный голос ректора. «Господа первокурсники, внимание! На расширенное тестирование приглашается экономический факультет. Прошу студентов пройти в большой зал». Юноши и девушки заволновались, все разом пришли в движение. Хаос предотвратили двое откуда-то вынырнувших мужчин-преподавателей. Раздавая четкие указания, они не допустили столпотворения. И вскоре учащиеся факультеты экономики попарно проходили через открывшиеся двустворчатые двери. Едва замыкающая пара студентов переступила порог, дверь бесшумно закрылась. Аннушка подергала меня за рукав, привлекая внимание. Не туда смотришь! Она мотнула головой в сторону телевизора и полностью сосредоточилась на происходящем. Я последовала ее примеру. Большой зал оказался громадным помещением, поделенным на сектора. Ряды кресел полукругом разбегались от приличных размеров сцены, где, собственно, и будет проходить тестирование. Саму сцену показали мельком, зато места для зрителей демонстрировали с завидным постоянством. Может, оператору просто нравились великолепные цвета спелой вишни кресла с золотой строчкой? Шик, блеск, красота. Мысленно прокомментировала я. В большом зале буквально все кричало о роскоши. Куда ни глянь – позолота и мрамор. И в это показушное великолепие... Вполне гармонично вписывались приглашенные. Их действительно было очень и очень много. причем практически все дворяне. То и дело камера останавливалась на дорого одетых мужчинах и женщинах. Складывалось впечатление, что сегодня на тестировании явилась вся городская знать. Кстати, вполне вероятно, что такой ажиотаж из-за первокурсницы метаморфа. И представителей родов можно понять, мало ли какие еще жемчужины в нашем ВУЗе завалялись. Надо прийти и посмотреть, Если что, наложить лапу, а то утащит другие. Представляю, какой шум поднимется из-за моей силы. Я тяжко вздохнула. Постаравшись абстрагироваться от грустных мыслей, отыскала первокурсников с экономического. Ребят усадили в нижней части одного из секторов. Светлая макушка Алексея мелькнула неподалеку от рыжеволосой стервы Пожарской. Судя по всему, тестируемых рассаживают рядом с родственниками. Значит, со мной будет сидеть драгоценная Алена Николаевна. На то, что алчная тетушка не пришла рассчитывать наивно. Наконец, картинка на экране изменилась. Нам показали сцену. Ровно по центру стояла серебристая штуковина, напоминающая трибуну. Чуть подальше внушительный полукруглый стол, похожий из черного мрамора. За ним сидело семеро мужчин. И двоих из них я знала. Ректора и невозмутимо выседающего по правую руку от него барона Росса. Долго удивляться мне не дали. Свет в зале начал затухать, и через пару ударов сердца освещенными остались лишь сцена и сектор с первокурсниками. «Прямо как настоящее театральное представление», – изумленно прокомментировала Аня. «Похоже», – согласилась я. «Первым на расширенное тестирование приглашается дворянин Матвей Андреевич Кочетков», – прогремел по залу голос ректора. Худенький темноволосый парень тотчас вскочил. Оправив пиджак, он нетвердой походкой поднялся на сцену и растерянно остановился. «Матвей Андреевич, пройдите к считывающему устройству, встаньте лицом к залу», – предложил ректор. Как только юноша разместился за трибуной, к нему подошла женщина в строгом темно-сером костюме. «Прошу передать все имеющиеся при вас артефакты», прозвучал ее мелодичный голос. «У меня ничего нет», хрипло ответил парень. «Отлично», кивнула женщина и распорядилась. «Приложите правую руку к контуру и не убирайте, пока цвет не сменится на зеленый». Кочетков опустил ладонь на трибуну и застыл, а женщина отошла ровно на три шага. «Вот почему не показывают, что он видит?» возмущенно воскликнула одна из моих одногруппниц. Не мешай, одернула ее Аннушка. В этот момент воздух вокруг первокурсника заколыхался, и над его головой появился ярко-желтый шар, внутри которого плавали какие-то символы и цифры. Глядя на голограмму, сотрудница вуза сообщила: «Дар трансформации металлов. Подвластная стихия вода. Светлая сила, максимальный уровень 52%. Зал загудел, словно разом неодобрительно зажужжали сотни пчел. Не понимая, чем народ недоволен, я покосилась на всезнайку старосту. Поймав мой вопросительный взгляд, она, видимо, догадалась, что я хочу спросить. Вновь прижавшись ко мне плечом, она пояснила. «Потенциал у Кочеткова на 2% выше среднего, но стихия одна. Для девушки-аристократки это просто отлично, а для парня-дворянина маловато. А сколько надо? Чем больше, тем лучше». Она ж подмигнула и после уже серьезно добавила. Четыре – это идеал для мужчины-аристократа, но чаще всего владеют двумя. А у простолюдинов, независимо от пола, способностей к управлению стихиями практически не встречается. Только у редких уникумов. Ясно, спасибо. Тем временем ректор произнес. Вы свободны, Матвей Андреевич. Следующий приглашается простолюдинка Ангелина Львовна Березкина. В принципе, ясно, как проходит тестирование. Действительно, ничего сверхъестественного. Осталось дождаться своей очереди. Ой. Аня внезапно испуганно прикрыла рот рукой. «Ты что?» «У тебя же артефакт! А вдруг, когда его снимешь, сила рванет. Нахмурившись, я потеребила браслет на запястье, затем уверенно качнула головой. «Эмоции сейчас стабильны, а за пару минут настолько разозлить мне не получится даже у Пожарской». «Это хорошо», — с облегчением перевела дух Аннушка. «А то я волнуюсь. Ничего же толком не рассказываешь», — она смущенно порозовела. «Девочки, а вы о чем? Раздался сбоку полный любопытства голос. «Какая сила рванет то Демонстративно тяжело вздохнув, староста посмотрела на стоящую рядом девушку. Ее лицо было знакомо, но она точно не с нашего факультета. «Екатерина, тебе больше других надо?» Язвительно спросила Аня. «Да подумаешь!» Та обиженно надула губы и отошла. Анушка же с тревогой повернулась ко мне. «Влад, а ведь о тебе узнают все. Не боишься?» «А смысл?» Я грустно хмыкнула. Чему быть того не миновать?» Подбадривающий, похлопав меня по руке, Василиева вернула внимание телевизору. «Ну нет, мы с тобой разболтались и тестирование рыжей пропустили!» С досадой поджала губы Аня. «Вон последний с экономического на сцену идет! Скоро нас должны позвать!» Толкнув локтем сидящую справа одногруппницу, спросила. «Лен, ты слышала результаты пожарской?» «И видела, и слышала!» С готовностью откликнулась студентка. «Я честно в шоке!» «Ясно теперь, почему она такая заносчивая?» Договори да уже!» Недовольно подоропила Аня. «Графиня очень ударенная. завистью ответила Лена. «Светлая сила, потенциал аж 60 процентов. И представляешь, у нее две стихии — вода и воздух. И дар Везет Везёт же некоторым!» «Две стихии — еще и потенциал большой», — пробормотала Васильева, обеспокоенно покусывая ноготь. В этот момент в зале ожидания вновь прогремел голос ректора. На расширенное тестирование приглашаются студенты факультета управления. Опять началось волнение. И снова откуда-то вынырнули те же двое мужчин и принялись наводить порядок. Пойдем, я поднялась. Скачив на ноги, дочь купца воинственно заявила. Все равно ты этой зазнайки завтра задницу надерешь. Поживем увидим», — усмехнулась я, взяла девушку за руку, и мы направились к гостеприимно распахнутым дверям.